Иисус как Целитель. Были ли совершаемые Иисусом исцеления исключительно следствием особой, присущей Ему силы, или Он употребил для достижения искомого результата определенную технику, которой пользовались в Его время врачи и целители? Этот вопрос нередко ставится в научной литературе. Прежде чем ответить на него, необходимо сделать несколько общих замечаний. Многие люди по собственному опыту знают, что выздоровление вовсе не всегда наступает даже тогда, когда правильно поставлен диагноз и соответствующим образом подобрано лекарство. Нередко случается, что несмотря на все усилия врачей, болезнь прогрессирует. С другой стороны, бывает, что человек излечивается от болезни вопреки данным анамнеза, несмотря на отсутствие медицинских препаратов и наперекор врачебной логике. Такое неожиданное выздоровление иногда называют чудом, имея в виду то, что оно противоречит всей совокупности сопутствующих обстоятельств. Несмотря на колоссальный прогресс, достигнутый за время прошедшей с той эпохи, когда жил Иисус, медицина продолжает оставаться областью полной загадок. Многие болезни с трудом поддаются лечению или вовсе ему не поддаются. Существует множество теорий, касающихся того, как организм человека реагирует на болезнь и лечение, как мобилизация внутренних ресурсов человека помогает ему справляться с болезнью и как психическое состояние влияет на физическое здоровье. Существует множество типов лечения и медицинских техник, от так называемого «консервативного» путем применения медикаментов или хирургического вмешательства до различных видов нетрадиционной медицины, включая гомеопатию, гипноз исцеление при помощи психологического воздействия. Насколько мы можем судить, из Евангелия Иисус не получил никакого специального медицинского образования. В своей речи он не использует медицинскую терминологию. Его практика не похожа на практику врачей его времени. Он не пользуется ни лекарственными препаратами, ни хирургическими средствами. Все это заставляет некоторых современных исследователей видеть в нем что-то вроде народного целителя, чей успех достигается за счет комбинирования различных целительских практик и технологий или использования методологии внушения». Автор одного из исследований, профессиональный врач, считает легендарными все сообщения о том, что Иисус мог преодолевать естественные законы, например, ходить по воде. В то же время он не отрицает, что сообщения об исцелениях имеют под собой реальные исторические основания. При этом, однако, воскрешение из мертвых трактуется им как выведение из коматозного состояния, а проказа — как псориаз. Что же касается немоты, слепоты, глухоты или паралича, то эти феномены ученые объясняют частичной потери тех или иных функций организма вследствие особого диссоциативного психического состояния, называемого конверсия-соматизация. Поскольку описываемые недуги имеют с точки зрения ученого психоневрологический характер, для исцеления от них использовалась техника, основанная на внушении – Два фактора были решающими. Во-первых, Иисус требовал от пациентов веры в то, что Он может совершить исцеление. Во-вторых, Он объявлял им о прощении грехов. Поскольку грех является виной или травмой, спроецированной на некую божественную фигуру, то освобождение от греха означает для человека формальное разрешение простить себя. Иисус представлял себя в качестве явления Бога на земле, возвещал прощение и приводил в действие понятный комплекс психологических факторов, который вел к освобождению от видимых симптомов болезни. За исключением использования современной медицинской терминологии, данное объяснение мало чем отличается от того, который дал Лев Толстой, сравнивая расслабленного, пролежавшего у купели 38 лет, с бароней, получавшей инъекции воды вместо морфина. Ученые, чьи мысли мы процитировали, исходят из установки известной со времен спинозы. Нарушение естественных законов невозможно. При этом, однако, он упускает из виду то, на что обращают внимание многие другие исследователи чудес Иисуса. Современный научный прогресс постоянно заставляет нас менять наше понимание процессов, происходящих в природном мире. Соответственно, так называемые естественные законы, при помощи которых мы описываем границы нашего опыта, находятся в процессе постоянной ревизии. Еще один вопрос, который возникает в ряде исследований, посвященных описанным в Евангелии исцелениям, имеют ли эти исцеления какое-либо отношение к магии? Обвинение в том, что Иисус изгоняет бесов силы Вельзевула, князя Бесовского, не были случайными. Магия на протяжении веков оперировала темными потусторонними силами, и в Палестине I века магические практики были достаточно широко распространены. К этой теме мы вернемся, когда будем рассматривать соответствующий эпизод в главе, посвященный изгнанию бесов. Сейчас лишь скажем о том, что Евангелие не содержит никаких указаний на то, чтобы те или иные элементы магии использовались Иисусом для исцеления от болезней. В частности, ни в одном из описанных случаев исцеления или изгнания беса Иисус не употребляет каких бы то ни было заклинаний, магических формул или магических жестов. Сила, которую использовал Иисус для совершения чуда, по своей природе прямо противоположна силе, используемой магами и чародеями. Последние оперируют различного рода демоническими энергиями, примешивая к ним собственные экстрасенсорные способности, если таковыми обладают. Сила, которой оперировал Иисус, исходила из Него, из Его божественного естества, нерасторжимо соединенного с человеческой природой. Она была присуща Ему по природе и исцеляла всех, кто прикасался к Нему или обращался с верой в возможность исцеления». Сербский православный богослов и иерарх первой половины XX века святитель Николай Велимирович пишет «Христос как человек есть не меньшее чудо, чем Христос как Бог. И одно чудо, и другое чудо, но оба вместе чудо из чудес». Однако чудо сие не есть чудо магии или волхвования или ярмарочной ловкости рук. Сие есть чудо Божьей премудрости, Божие силы и Божие человеколюбие. Господь творил чудеса не для славы человеческой. Идет ли кто-нибудь из нас в больницу к безумным, глухонемым и прокаженным, чтобы стяжать от них славу? Лечит ли пастырь овец своих, чтобы овцы прославляли его своим блеянием. Господь творил чудеса лишь для того, чтобы милосердно помочь беспомощным страдальцам и в то же время через то показать людям, что к ним из милосердия и любви пришел Бог. Средства, которые Иисус использовал для исцеления, были самыми простыми и не имели отношения ни к магии, ни к медицине. Этими средствами было его слово и в ряде случаев прикосновение к телу больного. В трех случаях евангелисты упоминают об использовании Иисусом собственной слюны. Никакие другие специальные средства, методы или техника не упоминаются. Прикосновение было одним из наиболее часто используемых Иисусом методов исцеления болезней. Во многих случаях он прикасался к телу больного или к конкретному органу, требующему исцеления. В рассказе об исцелении прокаженного – Иисус, простерши руку, коснулся его. Слепых он исцеляет, прикасаясь к их глазам, глухого косноязычного, прикасаясь к его языку. Вевсаиде к Иисусу приводят слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Иисус берет слепого за руку, выводит из селения, плюет ему на глаза и возлагает на него руки. Зрение частично возвращается к слепому. Тогда Иисус возлагает руки на его глаза. Зрение возвращается полностью. Нередки случаи, когда люди по своей инициативе прикасаются к Иисусу или к Его одежде и получают исцеление. Прикосновение к телу больного широко распространенные в медицинской практике жест чаще всего, используемых в целях диагностики, например, когда врач ощупывает больное место, или в лечебных целях массаж, втирание масел или мази в кожу больного. Однако в тех случаях, когда Иисус касается тела больного, нет никаких признаков того, чтобы прикосновение имело лечебный характер. Вряд ли можно согласиться с мнением ученых, считающих, что Иисус заимствовал отдельные элементы целительной практики, включая прикосновение, у врачей своей эпохи. Скорее, прикосновение, как и слово Иисуса, служило для передачи той духовной энергии, которая исходила из Него. имела сверхъестественный характер и обладала целительной силой. Если говорить о параллелях и ассоциациях, которые вызывают прикосновение к телу больного, то скорее речь может идти о различных формах благословения, передаваемых через возложение на человека правой руки или обеих рук. Рука Господня – один из характерных образов для языка Ветхого Завета. Обычно он используется для указания на могущество Бога и силу Божью, проявляющуюся как через благословение, так и через наказание. Возложение рук в Ветхом Завете используется как жест, через который благословение передается от старшего к младшему, например, от отца к сыну. Возложение рук на левитов давало им право священно действовать. Иисус видит в Своей деятельности продолжение деятельности Отца. «Отец мой до ныне делает, и Я делаю». Это в полной мере относится к исцелениям, которые Он совершает. То, что в Ветхом Завете говорилось символически о руке Господней, имеет конкретное выражение в Новом Завете в руке Иисуса Христа, Сына Божия, пишет современный исследователь. Когда Иисус прикасается к больному, Его собственная творческая и сохраняющая сила являет себя через это действие. В акте исцеления функции Его слова и Его прикосновения идентичны. Через прикосновение больной соединяется с Иисусом, становится его собственностью и, следовательно, исцеляется духовно и физически. Прикосновение, кроме того, указывает на тесную связь между Иисусом как Богом, пришедшим во плоти, с людьми, к которым Он пришел. По слову апостола Павла, в нем обитает вся полнота Божества телесно. Обладая человеческой плотью, пронизанной божественным присутствием, Иисус это присутствие передает другим людям через прикосновение к их плоти и исцеление совершает, прикасаясь к больным органам, чтобы даровать им здоровье. Впрочем, Иисус не всегда прикасался к телу исцеляемого. В истории с воскрешением сына вдовы Наинской он прикасается к адру, на котором несли умершего, Во многих других эпизодах прикосновение вообще не упоминается. Таким образом, для Иисуса прикосновение к телу больного было отнюдь необязательным средством для совершения исцеления. Как отмечает Иоанн Златоуст, иногда он словами только исцеляет, иногда и руку простирает, а иногда делает и то, и другое, чтобы, видимо, было врачевание его. В некоторых случаях исцеления совершались заочно. По слову Иисуса, выздоравливал человек, находившийся в другом месте. Следовательно, даже такие простые средства, как прикосновение к больному или обращение к нему, не были непременными атрибутами исцелений. Какие слова Иисус произносил при исцелениях? Часто обращаясь к исцеляемым, он использовал краткие императивные формы. Например, «хочу очистись». «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой, протяни руку твою, талифа куми, девица, встань, ефафа, отверзись, пойдите, покажитесь священникам, пойди, умойся в купальне силаам». Во многих повествованиях о чудесах центральной оказывается тема веры. Иисус очень часто требовал веры от исцеляемых или проверял их веру. Слепцов, просивших об исцелении, Он спрашивал, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Отцу бесноватого отрока Он говорит, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Знаменателен ответ Отца, «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Нереже Иисус констатировал спасительную силу веры исцеленного. «Вера твоя спасла тебя. О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Прозри, вера твоя». Спасла тебя. Вера является тем состоянием души и ума человека, которое необходимо для того, чтобы произошло исцеление. Обратим внимание на то, что Иисус не приписывает целительную силу себе, не говорит «Слово Мое исцелило тебя». Он делает акцент на вере того, кто просит об исцелении, и этой вере приписывает спасительную силу. Вера необходима как ответная реакция человека на желание Бога помочь ему. Чудо становится плодом синергии Бога и человека.